В указах уже при царе Михаиле появляется термин со странным сочетанием непримиримых понятий «родовые поместья». Этот термин сложился из распоряжения тогдашнего правительства «мимо родства поместья не отдавать». Но из фактической наследственности поместья вытекало новые затруднения. Поместные оклады возвышались по степени чинов и заслуг помещика, отсюда –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 только укреплял их за фамилиями. Это можно назвать фамилиаризацией поместья. Поместное верстание превращалось в разверстку вакантного поместья между обильными наличными наследниками, нисходящими или боковыми, следовательно, отменялось едино наследие, что вело к дроблению поместья. Образование регулярной армии